Опасения подтвердились. За ужином в столовой яблоку было негде упасть. Собрались все пять курсов школы, ожидая развлечений. Я быстро огляделась. Почти все столики были заняты. Горящие азартом глаза студентов тоже заметила и не стало их разочаровывать. Набрала поднос и подошла к столу, за которым сидело его высочество. Телохранители стояли за его спиной. «Не помешаю?» – неуверенно улыбнулась. Эдвард молча встал и отодвинул мне стул. По залу пронесся дружный вздох. Я присела и взяла приборы. «Как вы думаете, мы достаточно развлекли публику или нужно ещё что-нибудь сделать для омрачения вашей идеальной репутации?» начала я непринуждённую беседу. «На сегодня, пожалуй, хватит», — невозмутимо произнёс Эдвард. «А завтра мы ещё что-нибудь придумаем». Договорились, кивнула я и взялась за ужин. На самом деле я сильно рисковала, так нагло навязывая себя наследнику каждую секунду, ожидая холодного отпора или унижения. Кто я и кто он? но нет, То ли наследник решил развлечься, то ли ему нравилось шокировать публику, то ли ещё что, но со мной он был мил и любезен. «Приятного аппетита и до завтра». Эдвард закончил ужинать раньше меня. Я улыбнулась, провожая глазами узкую юношескую спину, окружённую с двух сторон высокими громилами. Я тоже не стала задерживаться. Всё общее пристальное внимание нервировало. Злого шёпота не стало меньше, просто он стал более тихим и вкрадчивым. И как назло, на выходе из столовой столкнулась с хорном. словно он поджидал меня быстро ты нашла нового покровителя прошипел он раздраженно я мгновенно вскипела В последнее время один вид этого напыщенного красавчика будет во мне разрушительные негативные эмоции мне хотелось сделать ему больно уколоть обидеть так сильно как он обидел меня наследник оказался не слишком разборчивым медовым голосом пропела я повторяя слова сказанные Хорном ранее ему сгодилась даже такая как я на долгий спор времени не было Сзади поджимали студенты, выходящие из столовой. Хорн ругнулся сквозь зубы и отскочил в сторону, словно взбешённый жеребец. Я не стала прятать ухмылку. как он всё-таки странный, противоречивый и непредсказуемый. Но какой же красивый. Я не хотела замечать, какие ярко-синие у него глаза, густые шелковистые волосы, волевой подбородок. Как ладно сидят брюки на его мускулистых бёдрах. Не хотела видеть, какой он совершенный во всём. Какая гибкая у него фигура, как он двигается порывисто и грациозно, как молодой зверь. Это все внешнее говорило и о себе. Главное то, что внутри. А внутри он обычный повеса, надменный и самовлюбленный.